youtube канал «Стереолитр», мобильное приложение «Буклис» и портал аудиокниги «Клуб» представляют Дэвид Брин «Хрустальные сферы» Такая уж мне выпала великая удача, что меня разморозили именно в тот год, когда дальнозонд 922573AA4 вернулся с сообщением о найденной доброзвезде с разбитой хрустосферой. Я оказался одним из всего лишь 12 активно живых в то время дальнолетчиков, и, разумеется, меня пригласили принять участие в большом приключении. Но поначалу я ничего об этом не знал. Когда прилетел фливер я поднимался по склону глубокой долины, в которую последняя ледниковая эпоха превратила некогда знакомое мне Средиземное море, на Сицилийское плато. Наша группа из шести недавно разбуженных анабиозников разбила там лагерь, чтобы поползать по скалам, наслаждаясь этим новым чудом света и постепенно привыкая к эпохе. Все шестеро из разных времен, но я оказался самым старшим. Мы только-только вернулись с экскурсии по когда-то затопленным руинам Атлантиды и пробирались теперь к лагерю по лесной тропе в вечернем сиянии зависшего высоко над нами кольцевого города. За время прошедшее с тех пор, как я погрузился в глубий сон, сверкающие гибко жесткие пояса промжил комплексов вокруг планеты заметно разрослись. В средних широтах ночь больше походила на бледные сумерки, а у экватора, где так ярко сияла светалента в небе, ночь и день почти не отличались друг от друга. Впрочем, ночи уже никогда не будут такими, какими они были во времена ранней молодости моего деда. даже если взять и каким-то образом убрать все, что человечество понастроило вокруг Земли. Ибо еще в 22 веке появились осколки, заполнившие разноцветными бликами все небо, где раньше были только галактики и звезды на фоне черной космической бездны. И неудивительно, что никто особенно не возражал против отмены ночи на земповерхности. Людям, которые живут на внешних мелкопланетах, деваться некуда, осколки всегда на виду, Но большинство земножителей предпочитают, чтобы эти обломки, хрустосферы, не попадались лишний раз на глаза и не наводили на грустные размышления. Поскольку меня оттаяли всего год назад, я даже не был готов еще спрашивать, какой сейчас век, не говоря о том, чтобы искать подходящую для этой жизни профессию. Разбуженным анабиозникам обычно дают лет десять или больше, только для того, чтобы они могли исследовать перемены на Земле и в Солнечной системе и вдоволь насладиться ими, прежде чем сделать выбор Особенно это касалось дальнолетчиков вроде меня. Государство, нестареющее и практически вечное по сравнению с его почти бессмертными подданными, испытывало к нам, странным существам, несущим полузабытую службу, какую-то ностальгическую привязанность. Когда дальнолетчик просыпается... Ему или ей всегда предлагают попутешествовать по изменившейся земле, выискивая необычное и непривычное. Словно он исследует другой добромир, где еще не ступала нога человека, а не вдыхает тот же самый воздух, который за долгие века был в его легких не один раз. Я рассчитывал, что меня не станут беспокоить во время моего вояжа возрождения, и был весьма удивлен, увидев в тот вечер, когда наша группа выброшенных из нормального хода времени странников расположилась на лесистом горном склоне в Сицилии передохнуть и обменяться впечатлениями кремовый фливер правительства Солнечной системы. Он вынырнул из нависшей над склонами Кисеи облаков и стал медленно снижаться к лагерю. Мы встали и ожидали его приземления стоя. Мои компаньоны подозрительно поглядывали друг на друга, пытаясь угадать, кто же из шестерых эта важная персона, из-за которой неизменно вежливое всемирное правительство решилось нарушить наше уединение и послать эту кремовую искусственную каплю с гор Палермо вниз, в долину, где ей совсем не место. Я знал, что Фливвер прилетел за мной, но молчал. И не спрашивайте, откуда я знал. Знал и все тут. Дальнолетчики, случаются, просто знают такие вещи. Мы, которые бывали за пределами разбитой хрустосферы нашего Солнца и разглядывали снаружи живые миры в далеких чужих сферах, похожи на мальчишек, прижимающихся носами к стеклянной витрине кондитерской и знающих, что им никогда не добраться до сладостей внутри. Пожалуй, только мы понимаем масштабы нашей утраты, и только мы способны в полной мере оценить злую шутку, которую сыграла с нами Вселенная. Миллиардам наших собратьев, тем, кто никогда не покидал мягкую, залитую теплом доброго желтого солнца колыбель, психисты нужны даже для того, чтобы объяснить это состояние неизлечимой душевной травмы, в котором они пребывают. Большинство жителей Солнечной системы живут себе всю жизнь, не ведая печали, и лишь изредка страдают от приступов в Великодепрессии, которая легко излечивается или заканчивается финал сном. но мы Мы долгие годы трясли прутья клетки, в которой заточено человечество. Мы знаем, что наши неврозы вызваны великой насмешкой вселенной. Я шагнул к поляне, на которую опускался правительственный фливвер. Мои компаньоны сразу поняли, кто виноват в том, что наше уединение нарушено. Я спиной чувствовал их горящие взгляды. Каплеобразная капсула кремового цвета раскрылась, и на землю ступила высокая женщина. В течение четырех моих последних жизней присущая ей строгая, величественная красота не была на земле в моде, и я подумал, что женщина, очевидно, никогда не увлекалась биоскульптурированием. Честно признаюсь, в первое мгновение я ее не узнал, хотя за прошедшие долгогоды мы трижды были женаты. Прежде всего я заметил, что на ней наша форма, форма законсервированной, боже, какой древний термин, тысячи лет назад службы. Серебро на темно-синем фоне и такого же цвета глаза. «Элис», — выдохнул я спустя несколько мгновений. «Значит, нашли». Она подошла и взяла меня за руку, понимая, очевидно, как слаб и взволнован я был. «Да, Джошуа, один из наших зондов обнаружил вторую разбитую сферу». «Точно? Это добра звезда?» Она кивнула, отвечая на мой вопрос блеском в глазах. Черные вьющиеся волосы, обрамляющие ее лицо, искрились, словно след ракеты в пустоте. Дальнозонд просигналил готовность класса А. Она улыбнулась. Вокруг звезды полно осколков, сверкающих, словно наше облако Оорта. И внутри, по сведениям зонда, есть планета. Планета, которой мы сможем коснуться. Я рассмеялся в голос и прижал ее к себе. Судя по тому, как недоуменно забормотали мои компаньоны, Они родились в те времена, когда поступать так было не принято. Когда? Когда поступили новости? Мы узнали об этом около года назад, почти сразу после того, как тебя разморозили. миркомб порекомендовал дать тебе год на пробуждение, и я прилетела, едва истек срок. Мы долго ждали, Джошуа. Мой шабок берет в полет всех дальнолетчиков, что сейчас активно живы, и мы хотим, чтобы ты присоединился. Ты нужен нам. Экспедиция отправляется через три дня. Полетишь? Об этом можно было и не спрашивать. Мы снова обнялись, и я едва справился с подступившими слезами. Последние несколько недель я размышлял о том, какую профессию избрать на этом отрезке жизни. Но мне даже в голову не пришло, что я снова стану дальнолетчиком. Какое счастье! На мне снова будет наша форма, и я отправлюсь в дальностранстве к звездам. Экспедиция готовилась в полной тайне Психисты правительства Солнечной системы сочли, что человечество может не вынести еще одного разочарования. Они опасались эпидемии Великой депрессии, и кое-кто из них даже пытался остановить подготовку полета. К счастью, миркомпы помнили свое давнее обещание. Дальнолетчики в свое время согласились оставить исследования, чтобы не вызывать у людей ложных надежд. Вместо этого в дальний космос послали миллиард автоматических зондов, И нам было дано право отправлять экспедиции по любым их сообщениям о разбитых хрустосферах. Когда мы с Элис прибыли к Харону, остальные участники почти уже закончили проверку и аттестацию корабля, на котором нам предстояло лететь. Я надеялся, что это будет один из двух кораблей, которыми мне в свое время довелось командовать — Роберт Роджерс либо Понс де Леон. Но мои товарищи выбрали старый Пеленор — достаточно большой звездолет и в то же время маневренный. Наш с Элис Челнок пересек орбиту Плутона и начал сближение. Даже сейчас с правительственных буксиров продолжали перегружать на Пеленор ледотела. Мы брали с собой 10 тысяч колонистов. Здесь, в одной десятой пути до края, осколки сияли цветами неописуемой красоты. Элис вела Челнок, а я молча смотрел на сверкающие обломки солнечной хрустосферы. Во времена юности моего деда на хороне уже происходило нечто подобное. Тысячи восторженно настроенных мужчин и женщин слетелись к кораблю-астероиду размером с половину самого спутника. Тогда готовился целый ковчег. Полные надежд будущие колонисты, животные, прочее добро. Те первые исследователи Вселенной знали, что никогда не увидят своей цели. Но это их не печалило. Они не страдали никакой великой великодепрессией. Эти люди отправлялись в космос в первом примитивном звездолете, надеясь на счастье лишь для своих правнуков. Зеленая, теплая планета, которую обнаружили их чувствительные телескопы, вращалась вокруг Тау-Кита. И вот, 10 тысяч долголет спустя, я гляжу на колоссальные верфи Харона с орбиты. Внизу ряд за рядом проплывают покоящиеся в доках звездолеты. За прошедшие века человечество построило тысячи кораблей, От простых обитаторов рассчитанных на многие поколения, и гибернобарж, до прямоточных термоядерных кораблей и нуль пространственных нырятелей. Все лежали внизу. Все, кроме тех, что погибли в катастрофах, и тех, чьи экипажи посходили с ума от отчаяния. Все остальные вернулись на Харон, так и не найдя пристанище среди звезд. Я глядел на самые древние корабли, на «абитаторы». и думал о том дне во времена юности моего деда, когда Искатель беспечно понесся за край и на скорости в 1% от световой налетел на хрустосферу Солнечной системы. Они даже не поняли, что произошло, этот первый экипаж исследователей. Искатель вошел во внешний слой обломков, окружающих Солнечную систему, в облако Оорта, где в слабеющем притяжении центрального светила плавали, словно снежные комья, миллиарды комет. Приборы искателя исправно прокладывали путь сквозь разреженное облако, исследуя отдельные проплывающие мимо ледяные шары. Будущие колонисты планировали посвятить долгие годы полета науки и среди прочих задач, которые они себе ставили, была загадка кометной массы. «Почему, – спрашивали себя многие века астрономы, – большинство этих ледяных странников имеют почти одинаковые размеры, всего несколько миль в диаметре?» Аппаратура искателя собирала данные, и пилоты корабля даже не подозревали, что их главной находкой станет великая шутка творца. Когда корабль столкнулся с хрустосферой, она прогнулась наружу на несколько световых минут. У искателя хватило времени лишь на торопливое лазерное послание Земле. Происходит что-то странное, что-то рвет, сминает корабль, словно рвется ткань самого пространства. А затем хрустосфера раскололась. И там, где раньше кружились 10 миллиардов комет, появились 10 квадриллионов. Никто никогда не нашел обломков Искателя. Может быть, корабль просто испарился. Почти половина человечества погибла тогда в битве с ливнем комет, и когда спустя века планеты Солнечной системы снова стали безопасны, разыскивать корабль было уже бессмысленно. Мы до сих пор не знаем, как, почему Искателю удалось разбить хрустосферу, Некоторые полагают, что именно из-за неведения экипажа, из-за того, что они даже не подозревали о существовании хрустосфер, искателю удалось совершить то, что не удавалось с тех пор никому. Теперь сверкающие осколки хрустосферы заполняют все небо. Теперь солнечный свет отражается десятью квадриллионами комет, и этот сияющий ореол, своего рода метка, на единственный доступный человеку-доброзвезде. «Приближаемся», — сказала Элис. Я выпрямился в кресле, наблюдая, как легко, словно танцуя, бегают ее пальцы по клавишам панели управления. Вскоре в иллюминаторе показался Пеленор. Огромный шар тускло блестел в оцветах осколков, и уже мерцало само пространство вокруг корабля. Проверялись двигатели. Правительственные буксиры закончили погрузку колонистов и один за другим отчаливали. Десять тысяч ледотел не потребует во время полета большого ухода. И у нас, у 12 дальнолетчиков, останется много времени на научную работу. Но если у этой доброзвезды действительно окажется пригодная для людей добра планета, мы пробудим мужчин и женщин от анабиосна и поселим их в новом доме». миркомб без сомнения выбрал в потенциальные колонисты достойных претендентов, и тем не менее нам было приказано не будить их, если основать колонию будет невозможно. Вполне может случиться так, что наша экспедиция станет еще одним разочарованием для человечества. И тогда, пребывающим в Анабиосне колонистам, просто незачем знать, что они слетали за 20 тысяч парсеков от Земли и вернулись обратно». «Давай стыковаться!» — нетерпеливо сказал я. «Скорей бы в путь!» Элис улыбнулась. «Ты всегда рвался вперед. Самый дальнолетный дальнолетчик. Но придется немного подождать. День-два, и мы, наконец, покинем колыбель». Мне незачем было напоминать ей, что я долгождал дольше, чем она, дольше, пожалуй, чем кто-либо из живущих на Земле, и я постарался скрыть волнение, прислушиваясь к звучащей в душе музыке небесных сфер. Со времен моей молодости человечество знало четыре способа частично обойти уравнение Эйнштейна, и еще два позволяли вообще не обращать на них внимания. Пеленор использовал их все. Маршрут, проложенный между пространственными дырами, квант-точками и коллапсарами, подходил к звезде чуть ли не с другой стороны. Просто чудо, что автоматический дальнозонд добрался сюда, да еще и вернулся назад с информацией. Находка оказалась в небольшой соседней галактике под названием «Скульптор», и чтобы попасть туда, нам потребовалось 12 лет корабельного времени. По пути мы миновали, по крайней мере, две сотни доброзвезд, желто-горячих, стабильных и недоступных. В каждом случае были признаки планет. Несколько раз мы пролетали настолько близко, что в суперскопы удавалось разглядеть яркие голубые горошины водных миров, которые одиноко кружились, приманивая и искушая нас у своих доброзвезд. В прежние времена мы непременно задержались бы, чтобы закартографировать такие планетные системы. остановившись за пределами опасной зоны и изучая подобные земле миры с помощью приборов. Ведь придет день, и человечество научится намеренно делать то, что искателю удалось по неведению. Один раз мы действительно остановились и зависли в двух светоднях от очередной доброзвезды, у самой хрустосферы. Возможно, мы рисковали, подойдя так близко, но это было выше наших сил, потому что водная планета внутри излучала промодулированные радиоволны. Четвертая, увы, только четвертая, техническая цивилизация, обнаруженная человечеством за все время поисков. Почти год мы провели у этой хрустосферы, размещая автонаблюдателей и записывающую аппаратуру. Нет, мы не пытались вступить с ними в контакт. Теперь нам уже известно, что произойдет. Зонд просто натолкнется на хрустосферу и его сомнет, раздавит. скроет обрушившимися со всех сторон мегатоннами застывшей воды. Появится лишь новая комета. Любое сфокусированное излучение вызовет подобную же реакцию. На поверхности хрустосферы образуется отражающее пятно, которое воспрепятствует любым попыткам связаться с местными жителями. Однако мы могли слышать их. Хрустосферы выполняли роль односторонних барьеров для модулированного излучения, и светового, и радио. а также для разума в любой форме, но они пропускали сигналы изнутри. В данном случае мы быстро поняли, что это еще одна раса улей. Ни интереса к дальнему космосу, ни самой концепции космических перелетов у них не было. Разочарованные мы оставили автоматы наблюдать и продолжили путь. Еще за несколько света до цели мы поняли, что летели не напрасно. зонт не ошибся, перед нами действительно была добра звезда. Стабильная, старая, одинарная, и теплый желтый свет звезды преломлялся бледной мерцающей аурой из десяти квадриллионов снежинок ее разбитой хрустосферой. Нетерпение росло. «Там целая серия планет», — объявил наш космофизик Йен Чинг, ощупывая руками созданную по показаниям сверхчувствительных приборов модель внутрихолистического проектора. «Я чувствую три газ-гиганта, около двух миллионов астероидов и...» Тут он заставил нас ждать, стараясь убедиться, что ощущения его не обманывают. «И три нормопланеты!» Мы восторженно закричали. «С тремя планетами есть шанс, что хотя бы один из этих каменных шариков окажется в пределах жизни зоны «Сейчас, сейчас, кажется, одна из нормопланет имеет...» Чинг вытащил руки из проектора, сунул что-то в рот и, словно дегустатор, оценивающий тонкое вино, закатил глаза. пробуя планету на вкус. «Вода!» Он задумчиво причмокнул губами. «Да, много воды, и я чувствую жизнь. Стандартная карбо-жизнь на основе аденина. Хм. Я бы даже сказал, что белки левосторонние, и это хлорофильная жизнь». Все заговорили разом, возбужденно загомонили, и нашему капитану Мойши Боку пришлось кричать, чтобы его услышали. «Тихо, успокойтесь!» похоже сегодня все равно никто не уснет где жизни исследовательница тайга так у тебя готовы списке ледотел для оттаивания на случай если мы обнаружим добропланету элис достала список из кармана готовы мойши здесь биологи технисты планетологи кристаллографы приготовь пожалуй еще археологов и контактеров ровным голосом произнес чинки Мы все обернулись и увидели, что он снова запустил руки в холистический проектор. На лице у него появилось мечтательное выражение. Нашей цивилизации потребовалось три тысячи лет, чтобы загнать астероиды на оптимальные орбиты. Но по сравнению с этой мы, похожи просто дилетанты. Каждое мелкое тело, вращающееся вокруг этой звезды, давно терраформировано. Они словно древние солдаты на параде, рядами и колоннами. Трудно даже представить себе такие масштабы работ. Взгляд Мойши скользнул в мою сторону. На мне, как на его заместителе, лежала ответственность за безопасность корабля. Оборона, если Пеленор подвергнется нападению, и уничтожение, если нам неминуемо грозит захват. Уже давно человечество сделало один важный вывод. Если доброзвезды без хрустосфер встречаются так редко и так нужны нам, они могут оказаться столь же желанны и для какой-то еще вышедшей в космос расы. если какие-то другие разумные существа сумеют выбраться из скорлупы хрустосферы и, подобно нам, будут искать доступные доброзвезды, что они подумают, встретив чужой корабль? Я точно знаю, что подумаем мы. Мы решим, что чужак прилетел не откуда-нибудь, а из системы доброзвезды с разбитой хрустосферой. И от меня требовалось сделать все, чтобы никто чужой не проследовал за Пеленором до земли. Я кивнул своей помощнице Йокому руками. Мы заняли места в боесфере, активировали огневую консоль и приготовились ждать. Пеленор тем временем медленно, осторожно входил в планетную систему. Йоко глядела на консоль с сомнением. Похоже, слова Йена о технологической мощи этой расы заставили ее усомниться в эффективности даже нашего мега лазера. Я пожал плечами. «Скоро мы все узнаем. А пока мой долг выполнен. Боесфера включена». И даже если мы погибнем, само уничтожение сработает автоматически. Время тянулось час за часом. Я внимательно следил за всей поступающей информацией, но из глубокой памяти, непрошенной, всплывали воспоминания. Очень давно, еще до космических кораблей и до того, как искатель расколол окружавшую солнце скорлупу, невольно развязав двухвековую войну с кометами, Человечество столкнулось с загадкой, заставившей мыслителей той эпохи провести немало бессонных ночей. По мере того, как улучшались телескопы, а биологи начинали понимать и даже конструировать жизнь, все больше и большее число людей, поглядывая на звездное небо, задавалось вопросом, где же, черт побери, те, другие? Огромные следящие системы на Луне уже высмотрели планеты у близлежащих желтых звезд. И даже в тех примитивных спектрограммах, что получали в 21 веке, улавливались следы жизни. Философы спешно обосновывали представление о том, как широко распространена жизнь в нашей галактике. Но еще до отлета первой звездной экспедиции у мыслителей появились сомнения. Если путешествовать среди звезд так легко, как кажется, почему плодородные планеты не заселены какими-то другими разумными существами? В конце концов, мы-то уже готовы лететь и осваивать новые миры. Даже с учетом самых скромных коэффициентов прироста населения, за несколько миллионов лет человечество вполне способно заселить всю галактику. Так почему же подобное не произошло раньше? Почему такими пустынными кажутся межзвездные перекрестки? Почему мы до сих пор не обнаружили обещанную теоретиками галактическую сеть радиосвязи? И что еще более странно, Почему нет абсолютно никаких доказательств, что кто-то пытался колонизировать Землю? К тому времени мы точно знали, что нашу планету никогда не посещали гости из космоса. Прежде всего, об этом свидетельствует история до Кембрийского периода. Перед эпохой рептилий, рыб, трилобитов и амеб, Земля пережила долгий, растянувшийся на 2 миллиарда лет период, в течение которого планетой владели простые одноклеточные организмы, не обладавшие даже сформировавшимся ядром. Прокариоты. Два миллиарда лет они изобретали основы жизни на Земле. И за все это время на Землю ни разу не ступил инопланетный колонист. Тут у нас нет никаких сомнений, ибо если бы они прилетали, даже оставленный ими мусор навсегда бы изменил историю жизни на нашей планете. Один единственный негерметичный нужник заполнил бы океаны куда более высокоорганизованными формами жизни, которые просто вытеснили бы наших примитивных микроскопических предков. Два миллиарда лет и ни одной попытки заселить планету, плюс бесконечное молчание на радиочастотах, которые философы 21 века назвали великим безмолвием. Они надеялись, что звездолеты, наконец, найдут ответ этой загадки. А затем первый же корабль, Искатель, каким-то образом расколол хрустосферу, о существовании которой мы даже не подозревали, и разгадка нашлась сама. Во время последовавшей войны с кометами нам некогда было философствовать. Я родился в самый разгар битвы и первые сто лет своей жизни провел в юрком стремительном планетолете, уничтожая или уводя в сторону ледяные глыбы, способные разрушить наши хрупкие обитаемые миры. Да, мы могли оставить Землю умирать. В конце концов, половина человечества уже тогда жила в орбитальных поселениях, а их защищать гораздо легче, чем неповоротливую планету. Возможно, это было бы логично, но когда над матерью Землей нависла угроза, человечество на время потеряло способность рассуждать логично. Астероидники, случалось, подставляли на пути несущихся ледяных глыб целые орбитальные города с миллионным населением, только чтобы спасти тяжелую планету, знакомую им лишь по книгам, да по слабому голубому мерцанию вдали на фоне вечной черноты. Психистам потребовалось немало времени, чтобы понять, почему это происходило. Но тогда все казалось каким-то божественным, героическим безумием. Мы победили в той войне, когда взбесившиеся кометы были наконец укращены, человечество вновь стало поглядывать на звезды и строить новые корабли, гораздо лучше прежних. Мне пришлось ждать места на 12-м, и это спасло мою жизнь. Первые семь кораблей мы потеряли, посылая на Землю радостные сообщения о прекрасных зеленых планетах. Они по спирали продолжали сближаться, натыкались на невидимые хрустосферы и погибали. Но в отличие от Искателя, они ни разу ничего не добились. Корабли превращались в новые кометы, а хрустосферы оставались целыми и невредимыми. Мы так надеялись, хотя те, кто помнил Искатель, уже начинали беспокоиться». Казалось, человечество вот-вот, наконец, вздохнет свободно. Мы расселимся по многим мирам, и люди будут в безопасности. Перенаселение и упадок перестанут угрожать расе людей. Но все надежды разбились разом, разбились об эти невидимые сферы. Нам потребовались века, чтобы научиться хотя бы находить опасно зоны. Почему, спрашивали мы себя, почему Вселенная устроена так жестоко? Чья это насмешка? Что представляют собой эти чудовищные барьеры, не подчиняющиеся никаким известным нам физическим законам и не подпускающие нас к чудесным нормопланетам, которые так нам нужны? На три века человечество словно сошло с ума. Худшие годы Великой Депрессии я пропустил. Мы тогда пытались исследовать сферу вокруг Тау-Кита, и когда я вернулся, на Земле восстановилось некое подобие порядка. Но я вернулся в Солнечную систему, которая явно потеряла какую-то часть своей души. Еще долгие годы мне не доводилось слышать беззаботный смех ни на самой Земле, ни на мелкопланетах. Я тоже накрылся одеялом с головой и уснул на две сотни лет. Когда капитан Бок приказал мне снова поставить боесферу на предохранение, весь экипаж облегченно вздохнул. Я отключил систему самоуничтожения и поднялся со своего места. Напряжение спадало, оставляя лишь приступы дрожи, и Элис пришлось поддерживать меня, пока я не успокоился. Мойша отменил боевую тревогу, потому что в системе этой доброзвезды никого не было. Точнее, жизнь там бурлила, но, увы, неразумная жизнь. На крупных астероидах мы нашли чудесные самообеспечивающиеся экосистемы, собирающие свет огромными окнами. На каждой из 20 лун стояли укрытые гигантскими куполами леса. Но везде полное молчание, как в зоне видимого спектра, так и на радиочастотах. Детекторы Йена не обнаружили никакой технологической активности и никаких мысленных эманаций разумных существ. Очень странное, даже жуткое ощущение возникало, когда мы пролетали между строго расположенными мелкопланетами. Раньше подобные маневры можно было совершать лишь в хорошо изученном пространстве сол-системы. В первые века после хрустального кризиса кое-кто еще верил, что человечество сможет жить среди звезд. В основном астероидники, которые всегда демонстративно заявляли, что на планете жить тяжело и вообще скверно. Кому, мол, они нужны? Некоторые из них даже отправлялись к злозвездам. красным гигантом, крошечным красным карликом, двойным звездам и нестабильным светилом, у которых не было хруста сферы. Будущие колонисты отыскивали подходящие обломки поближе к звезде и устраивали там мелкопланетные города по типу прежних в Солнечной системе. Все, абсолютно все попытки провалились спустя уже несколько поколений. Колонисты просто теряли интерес к продлению жизни. В конце концов, психисты решили, что причины этого связаны с божественным безумием, которое помогло нам победить в войне с кометами. Попросту говоря, люди могут жить на астероидах, но им необходимо знать, что поблизости есть голубая планета. Необходимо видеть ее в небе хотя бы изредка. Да, такая уж у человека ущербная природа, но мы никак не можем жить сами по себе в далеком космосе, если мы хотим покорить Вселенную, Нам не обойтись без водных миров. Водную планету этой системы мы назвали Квест в честь странствий короля Пеленора, давшего имя нашему кораблю. Планета сияла коричневыми и голубыми размывами под чистыми покровами белых облаков, и мы часами кружили над ней, смотрели и не могли сдержать слез. Элис разморозила десять первых ледотел, выдающихся ученых, которые, по заверениям миркомпов, сумеют справиться с собой при возрождении надежды. Со слезами радости на глазах они по очереди глядели в иллюминатор, и мы уже с ними вновь дали волю своим чувствам. Сам по себе Пеленор был мало пригоден для полномасштабного исследования этой системы, и мы около года потратили на то, чтобы отловить и модифицировать несколько древних кораблей кружившихся на орбитах у новой планеты. Так мы могли разделиться и работать во всех уголках системы. К концу второго года поверхность Квеста изучали уже более сотни биологов. Первым делом они набросились на генсканирования местной флоры и фауны, а затем, с не меньшим энтузиазмом, принялись модифицировать зимнорастения, чтобы ввести их в экосистему, не нарушив природный баланс. Планировалось, что вскоре они примутся за животных из нашего генохранилища. Инженеры, исследовавшие мелкопланеты, объявили ко всеобщей радости, что смогут запустить жизни машины, оставленные прежними хозяевами. Места там могло хватить для целого миллиарда колонистов сразу. Но больше всего мы ждали отчетов археологов. Когда выдавалось время между челночными рейсами, я отправлялся помогать им, а затем присоединился к работе в пыльных руинах старого города на краю Долгодолины, готовил к отправке находки, которые потом надлежало каталогизировать и тщательно изучить. Спустя какое-то время мы узнали, что обитатели Квеста называли себя натаралами. Двуногие существа, по девять пальцев на верхних конечностях, до определенной степени они походили на нас, хотя выглядели, конечно, очень непривычно. Однако, разглядывая картины и статуи наторалов, я начал привыкать к их виду и даже научился различать выражения лица по едва заметным изменениям черт. А расшифровав язык, мы узнали название их расы и кое-что из истории этой цивилизации. В отличие от других разумных рас, наблюдать за которыми нам доводилось лишь издалека, наторалы были индивидуалистами по укладу жизни и исследователями по характеру. Подобно нам, закончив не менее яркий и насыщенный доброзлом период планетной истории, они начали осваивать свою Солнечную систему. Как и нас, их одолевали две противоречивых мечты. Им хотелось достичь звезд, безбрежного жизненного пространства, и в то же время они хотели встретить других разумных, обрести соседей. К тому времени, когда у них появился первый звездолет, Натаралы уже почти оставили надежду отыскать соседей. На планете не было никаких следов посещений других рас, а звезды вокруг неизменно молчали. Тем не менее, они запустили свой первый корабль, едва закончилась подготовка к экспедиции, ведь оставалась вторая мечта — пространство. И спустя несколько недель после старта их хрустосфера разбилась. Две недели подряд мы перепроверяли перевод, затем проверили еще раз. Тысячелетиями, пытаясь повторить то, что случайно удалось искателю, мы так и не научились разрушать эти смертоносные барьеры вокруг добра И вот, наконец, ответ. Натаралы, как и мы, сумели разрушить только одну хрустосферу, свою собственную. И их история почти точь-в-точь -точь повторяла нашу... вплоть до последовавшей за разрушением хрустосферы войны с кометами, которая едва не уничтожила их цивилизацию. Вывод был очевиден. Барьер смерти можно уничтожить, но только изнутри. И как раз тогда, когда мы начали проникаться этой мыслью, археологи откопали обелиск. Наш главный лингвист, Гарсия Карденос, всегда был склонен к драматическим эффектам. Когда мы с Элис навестили его в лагере у основания недавно обнаруженного монумента, он настоял, чтобы обсуждение его открытия перенесли на следующий день. Вместо этого он и его коллеги приготовили особый ужин и первым делом подняли бокалы в честь Элис. Она встала, принимая поздравления, что-то остроумно ответила, затем села и снова принялась нянчить ребенка. Старые привычки отмирают с трудом. И очень немногим еще женщинам удалось переломить крепшие веками предубеждения против деторождения. Элис одной из первых реактивировала яичники и родила ребенка на нашей новой планете. Не то чтобы я ревновал, нет. В конце концов, мне досталось лишь чуть-чуть, может быть, меньшая слава первоотцовства. Но вся эта суета вокруг нас и нашего ребенка уже начинала надоедать. За исключением Мойши Бока, Я был, наверное, самым старшим мужчиной здесь и достаточно старым, чтобы помнить те времена, когда детей рожали в порядке вещей. Тогда, по крайней мере, люди уделяли внимание и другим делам, во всяком случае, когда случалось что-нибудь важное. Наконец, праздничный ужин завершился. Гарсия кивнул мне и вывел через запасной клапан в глубины палатки наружу. Мы спустились по тропе на дно раскопа. Даже в столь поздний час тропу было хорошо видно, потому что в небе сверкало кольцо мелкопланет, которые Натаралы навечно поместили над экваториальной зоной Квеста. Остановились мы у основания высокой стены из какого-то практически неподвластного времени сплава. Наши технисты только-только начали расшифровывать его состав. Надписи на стене рассказывали о последних днях Натаралов. Большую часть их истории... мы узнали из других источников, но самый конец долго оставался для нас загадкой и причиной некоторого беспокойства. Что произошло? Какая-то жуткая чума? Или взбунтовались и уничтожили хозяев разумные машины, на которые так полагались обе наши цивилизации? А может быть, вышла из-под контроля их такая развитая биоинженерная технология? Мы без всякой доли сомнения знали, что натаралы страдали от своего одиночества. Как и мы, они вышли в космос и обнаружили, что Вселенная им недоступна. Обе их великие мечты о добромерах, где можно расселиться и обрать их по разуму, разбились, словно смертосфера, окружавшая их Солнечную систему. Подобно нам, они довольно долго жили в состоянии этакого легкого помешательства. Но Карденос пообещал, что там, на дне темного раскопа, я найду, наконец, ответы на все свои вопросы. Пока он готовил аппаратуру, я прислушивался к доносившимся из джунглей звуком. Жизнь на планете кипела. Кругом самые разнообразные, но в основном симпатичные и высокоорганизованные существа, часть явно естественного эволюционного происхождения, а часть столь же явно результат искусного биоскульптурирования. Эти вот существа, искусство Натаралов и их архитектура сами причины глубокого отчаяния. Сближали нас, даже роднили, и я полагал, наторалы бы мне понравились. Я радовался, что человечеству досталась их планета, поскольку она обещала спасение моей расы. И в то же время я сожалел, что наторалов уже нет. Карденос подозвал меня к холистическому проектору, установленному у основания обелиска, и когда мы сунули руки внутрь, на обращенной к нам стороне монолита появился свет. Световое пятно перемещалось по начертанным на стене символам, и через пальцы нам передавались чувства и эмоции натаралов в те последние дни. Поглаживая тонко настроенную, чуть резонирующую поверхность, я приготовился. Считывание вел Карденос, мне же оставалось лишь прислушиваться к своим ощущениям, чтобы прочувствовать финал как чувствовали его сами натаралы. «Подобно нам». Натаралы пережили долгий период отчаяния, дольше, чем пока выпало нам. И им тоже казалось, что Вселенная сыграла с ними злую, бессердечную шутку. Жизни среди звезд хватало, но разум развивался крайне редко и очень-очень медленно, порой заходя в тупик с самого начала. Там же, где разумная жизнь все-таки появлялась, она, как правило, принимала формы, которые не привлекал ни космос, ни другие планеты. Но не будь сфер, даже столь редко зарождающиеся на добропланетах расы космопроходцев стали бы расширять границы своих владений. Цивилизации, подобные нашей, не занимались бы бесконечными поисками крупиц золота в грудах песка, а заселяли бы все новые и новые далекие миры и, в конце концов, натыкались бы на братьев по разуму. Более зрелая раса могла бы найти молодую, только еще расправляющую крылья и, скажем... помочь ей преодолеть какие-то кризисы развития. Если бы только не существовало хрустосфер. Но, увы, расам космопроходцев не дано заселять новые миры, потому что хрустосферу можно разбить лишь изнутри. Как же жестоко устроена Вселенная. Так, по крайней мере, считали натаралы. Но они не отступались, и спустя века, потраченные на поиски чуда, Их дальнозонды обнаружили пять водных миров без смертоносных барьеров. Когда под пальцами появились координаты этих планет, у меня задрожали руки и от волнения перехватило горло. Какой потрясающий, грандиозный дар вручили нам строители обелиска. Неудивительно, что Карденос заставил меня ждать. Пожалуй, я тоже не сразу расскажу об этом Элис. Но тут снова возникла тревожная мысль. Куда исчезли Натаралы и почему? Имея целых шесть планет для заселения, они должны были чувствовать себя на вершине счастья. Дальше обелиск рассказывал что-то о космических черных дырах и о времени. Я не сразу понял и коснулся этого места снова. Карденос напряженно следил за моей реакцией. И, наконец, до меня дошло. «Великие сферы!» — воскликнул я. По сравнению с новой информацией открытие пяти добропланет выглядело просто пустяком. Вот, значит, для чего нужны хрустосферы? Невероятно. Карденас улыбнулся. «Полегче Полегчестиологии Джошуа. Барьеры действительно кажутся работой некоего творца, но может статься никакого великого замысла тут нет, просто стечение обстоятельств, случайность. Точно нам теперь известно лишь одно. Без хрустосфер нас самих, скорее всего, не было бы. Разум встречался бы во Вселенной даже реже, чем сейчас. И у большинства добразвезд вообще не зародилась бы жизнь. Десять тысячелетий мы проклинали хрустосферы. Карденос вздохнул. Натаралы занимались этим еще дольше, пока, наконец, не поняли. Если бы не было хрустосфер... Я долго размышлял об этом в ту ночь, вглядываясь в мерцающие бледные оцветы проплывающих в небе осколков, за которыми виднелись наиболее яркие звезды. Если бы не было хрустосфер, тогда рано или поздно в каждой галактике появилась бы первая раса звездопроходцев. Даже если бы большинство разумных существ предпочитали оставаться дома, появление агрессивного, осваивающего, колонизирующего вида неизбежно. Если бы не было хрустосфер, первая такая же раса пошла и захватила бы все пригодные для жизни планеты. Они заселили бы все водные миры и обжили бы все мелкопланеты, планеты у доброзвезд. За два века до того, как мы обнаружили свою собственную хрустосферу, человечество уже задавалось вопросом, почему этого не произошло? Почему за три миллиарда лет, пока Землю можно было брать голыми руками, никто не прилетел? и не застолбил планету. Позже мы узнали, что это из-за окружавшего Солнца барьера смерти. Именно хрустосфера оберегала все это время наших крошечных примитивных предков от постороннего воздействия и дала возможность нашей цивилизации встать на ноги в мире и уединении. Если бы не было хрустосфер, первая же раса звездопроходцев заполнила бы всю галактику и, может быть, всю Вселенную целиком. Не будь барьеров, мы бы сами так и поступили. История всех других плодородных миров изменилась бы навсегда, и трудно даже представить себе масштабы нереализованного в таком случае потенциального разнообразия жизни. В общем, барьеры защищают добрые миры до тех пор, пока развивающаяся на них жизнь не разбивает оболочки изнутри. Только зачем это? Зачем защищать молодой росток, который в зрелости Ждет лишь горечь одиночества. Представьте себе, каково было самой-самой первой расе звездопроходцев. Будь они даже терпеливы, как Иов, никогда не найти им еще одну добра для освоения. И встретить соседей им тоже не суждено, до тех пор, пока не расколется изнутри следующая хрустосфера. Без сомнения, они отчаялись задолго до того. Нам же людям подарили шесть прекрасных миров, и если нам не довелось встретиться с натаралами, мы, по крайней мере, можем узнать о них по их книгам. Кроме того, из их старательно сохраненных записей мы узнаем и о других, более древних расах, развившихся на тех пяти планетах и вырвавшихся в одинокую Вселенную. Может быть, спустя еще миллиард лет Вселенная будет в большей степени напоминать научно-фантастические концепции, популярные во времена моего деда. Может, и в самом деле потянутся когда-нибудь по космическим трассам между дружественными мирами бесчисленные торговые корабли. Но мы, как и иноторалы, вышли в космос слишком рано. Если мы будем дожидаться этого дня, нас так и будут называть «древняя цивилизация». А это как проклятие. Я снова взглянул на созвездие, которое мы называли «Феникс», и куда миллионы лет назад отправились на Таралы. Маленькую темнозвезду, давшую им пристанище, даже не было видно, но я точно знал, где она находится. Натаралы оставили подробнейшие инструкции. Затем я повернулся и снова забрался в палатку к элис и ребенку, оставив за спиной звезды и мерцающие осколки хрустосферы. Завтра будет много дел. Этим вечером я пообещал элис что начну строить дом на склоне холма неподалеку от старого города Она пробормотала что-то во сне, но не проснулась, только придвинулась ближе, когда я лег рядом. В колыбельке, стоявшей у кровати, спокойно посапывала наша дочь. Я обнял Элис и тихо вздохнул. Но сон не шел. Я продолжал думать о планетах, что оставили нам на таралы. Нет, не оставили, одолжили. Мы можем пользоваться этими шестью планетами, но должны быть добры к ним». Таково условие натаралов, которые, в свою очередь, согласились выполнять его, когда приняли в наследство четыре планеты, оставленные в незапамятные времена расы лапкленнов, их предшественников на одиноких звездных трассах. Так же, как лобкленны, когда унаследовали три твузуунских солнечных системы. До тех пор, пока в нас горит жажда осваивать новые миры, они наши. И любые другие, что нам посчастливится найти. Но когда-нибудь цели изменятся. Жизненное пространство перестанет быть императивом. Все чаще и чаще, как предсказывали натаралы, мы будем задумываться об одиночестве. Я знал, что они правы. Когда-нибудь мои прапра в энной степени внуки осознают, что не в состоянии больше жить во Вселенной, где не слышно чужих голосов. Прекрасные миры наскучат им, и, собравшись всем племенем, Они направятся к темнозвезде. И вот там-то, за горизонтом событий большой черной дыры, они встретят натаралов и лапкленнов и твузунов, ожидающих их в чаше застывшего времени. Я прислушивался к мягкому шелесту ветра, теребящего ткань палатки, и завидовал своим проправенной степени внукам. Так хотелось бы встретить других звездопроходцев, столь похожих на нас. Да, можно, конечно, подождать несколько миллиардов лет и здесь, подождать, пока не расколются большинство хрустосфер и во Вселенной не забурлит жизнь. Но мы наверняка станем к тому времени другими. Сама жизнь сделает нас древними. Какая же раса по собственной воле выберет такую судьбу? Гораздо лучше остаться молодыми и молодыми вернуться во Вселенную, где будет интересно жить. В ожидании этого дня наши предшественники погрузились в сон за краем консервирующей время черной дыры. Они ждут нас там и готовы принять, чтобы вместе переждать одинокую безрадостную эпоху в истории Вселенной. Размышляя об элегантном решении, что приняли на таралы, я чувствовал, как уходят, растворяются последние остатки старой Великой Депрессии. Мы так долго боялись, что Вселенная — это одна большая недобрая штука, а нам в ней отведена роль простаков, над которыми безжалостно насмеялись. Но теперь эти мрачные мысли наконец исчезли, расколотые новым видением будущего, словно барьер хруста сферы. Я обнял, прижал к себе свою женщину. Она снова пробормотала что-то во сне. И засыпая, я вдруг понял, что чувствую себя гораздо лучше». Чем за все последнее тысячелетие Я чувствовал себя очень-очень молодым